Юджин стоял на берегу Тихого озера и любовался бесчисленными оттенками света, отраженными в его водах, испытывая восторг художника перед совершенной красотой природы, которая пробуждает мысли о любви, смерти, поражении и славе. Как романтично, что в таком вот озере могут найти труп Анжелы, если он поступит с ней жестоко. Такой же мрак, какой сейчас заливает землю, Погасил бы ее яркие мечты. Чем это не сюжет для поэтической новеллы? Он подумал, что какой-нибудь великий писатель вроде Даде или Бальзака мог бы воспользоваться этим мотивом для своего талантливого произведения. И художник нашел бы здесь тему для романтического образа. Бедная Анжела. Будь он искусным портретистом, он написал бы ее. обнаженное тело густые пряди волос не спадают на шею и грудь это была бы прекрасная картина должен ли он жениться на ней да должен хотя неизвестно к чему это приведет возможно что это будет ошибка но он смотрел на бледнеющие краски озера отливавшего то серебристыми то розовыми то свинцово серыми тонами Над его головой ярко загорелась звезда. Что будет с Анжелой, если над ней действительно сомкнутся неподвижные воды озера? Как пережил бы он ее смерть? Это было бы слишком ужасно, слишком горько. Нет, он должен жениться на ней. Юджин вернулся в город, чувствуя в душе всю скорбь мира. И в таком настроении, забрав в отеле свой чемодан, сел в ночной поезд, отправлявшийся в Нью-Йорк. Забыты были и Руби, и Мирием, и Кристина. Он оказался участником любовной драмы, от которой зависела жизнь Анжелы и его будущее душевное спокойствие. Он не мог предугадать, чем все это кончится, и только чувствовал, что должен жениться на ней. Когда? Он еще и сам не знал. Обстоятельства подскажут. Возможно, что даже немедленно. Необходимо позаботиться о студии, объявить о предстоящем переезде друзьям с Майту и Макхью и еще больше напрячь все силы, чтобы добиться успеха и средств для совместной жизни с Анджелой. Он в таких ярких красках расписал ей свою жизнь художника, что теперь боялся ее суда. Главное, чтобы студия ей понравилась. Он должен будет представить Анжели своих друзей. Всю дорогу в Нью-Йорк эта мысль не давала ему покоя. Смайт, Макхью, Мирием, Норма Уитмар, Кристина. Что подумает Кристина, если, вернувшись в Нью-Йорк, найдет его женатым? Конечно, между этими людьми и Анжелы лежит пропасть. В них как бы это сказать, больше смелости, больше понимания, пожалуй, больше души. Подумают ли они, увидев ее, что он сделал ошибку? Или сочтут его глупцом? У Макью есть девушка, но совсем другого типа, интеллигентная, умная. Юджин думал и думал, и неизменно приходил к одному заключению. Он... «Должен жениться. Другого выхода нет. Так надо».